След Белого Сред долины над рекою, над замерзшей рекою, Там сидел в своем вигваме одинокий грустный старец. Волоса его лежали на плечах с угробом снега, Плащ его из белой кожи, выбивая, он был в лохмотьях, А костер среди вигвама чуть светился, догорая, И дрожал от стужи старец, ослепленный снежной вьюгой, Оглушенный свистом бури, оглушенный гулом леса. Угли пеплом уж белели, пламя тихо умирало, Как неслышно появился стройный юноша в вигваме. На щеках его румянец разливался алой краской, Очи кроткие сияли, как весенние ночью звезды, А чело его венчало из пахучих трав гирлянда. Улыбаясь и улыбкой все, как солнце мазаряя, Он вошел в вигвам с цветами, И цветы его дышали нежным сладким ароматом. «О, мой сын!» — воскликнул старец, — «как отрадно видеть гостя! Сядь со мною на циновку, сядь сюда, к огню поближе, будем вместе ждать рассвета. Ты свои мне порасскажешь приключений и встречи, я свои. Свершил я в жизни не один великий подвиг, тут он вынул трубку мира» очень старую чудную с красной каменной головкой с чубуком и с трости в перьях, наложил ее корою, закурил ее от угля, подал гостю чужеземцу и повел такие речи. Стоит мне своим дыханием только раз на землю дунуть, Остановятся все реки, Вся вода каменеет, — улыбаясь, гость ответил, — Стоит мне своим дыханием только раз на землю дунуть, Зацветут цветы в долинах, запоют, заплещут реки. Стоит мне тряхнуть во гневе, головой своей седою, — Молвил старец, мрачно хмурясь, — Всю страну снега покроют, вся листва спадет с деревьев, все поблекнет и погибнет. С рек и стундр, с болотных топий улетят и гуси, и цапля к отдаленным теплым странам, и куда бы ни пришел я, звери дикие лесные в норы прячутся в пещеры, как Кремень земля твердеет. «Стоит мне тряхнуть кудрями», — молвил гость с улыбкой кроткой. «Благодатный теплый ливень росит поля и долы, воскресит цветы и травы. На озера и болота возвратятся гуси, цапля, с юга ласточка примчится, запоют лесные птицы, и куда бы ни пришел я, лук колышется цветами». Лес звучит веселым пеньем, От листвы темнеют чаще. За беседой ночь минула. Из далеких стран Востока, Из серебряных чертогов, Словно воин в ярких красках, Солнце вышло. И сказала, вот и я, Любуйтесь солнцем, Гизисом, Могучим солнцем. А не при этом старец, От земли теплом пахнуло, Над Вигвамом стали сладко печи петявейса, овейса, Зажурчал ручей в долине. Нежный запах трав весенних из долин в Вегвам повеял, и при ярком блеске солнца увидался гвон яснее, старцелик холодный, мертвый, то был Пибуан могучий. По щекам его бежали, как весенние потоки, слезы теплыми струями. Сам же он все уменьшался в блеске радостного солнца, паром таял в блеске солнца, влагой всачивался в землю, и сегвон среди вигвама, там, где ночью мокрый хворост в очаге дымился тлея, увидал... Цветок весенний, первоцвет, привет весенний, Мискадит в зеленых листьях. Так на север после стужи, после лютой зимней стужи Вновь пришла весна, а с нею зацвели цветы и травы, Возвратились юга птицы. С ветром путь, держа на север, В небе стаями летели, Мчались лебеди, как стрелы, Как большие стрелы в перьях, Искликались, как люди, Плыли гуси длинной цепью, Изгибавшейся, подобно тетиве, Из леня, оленя, разорвавшейся на луке. В одиночку и попарно, С быстрым резким свистом крыльев, Высоко нырки летели, Пролетали из болота Мушкадаза И шухшуга. В чащих леса И в долинах пела Вейса синеперый. Над вигвамами на кровлях О печи пел красногрудый. Под густым наметом Сосен ворковала мими Голубь. И печальный Гоевато, Нанемевший от печали, Услыхал их зов веселый. Услыхал, И тихо вышел из угрюмого вигвама, Любоваться вешаним солнцем, красотой земли и неба. Из далекого похода в царство яркого рассвета, В царство Вебана к востоку, Возвратился старый Ягу, И принес он много-много удивительных новинок. Вся деревня собралась ослушать, как хвалился Ягу приключениями своими, но со смехом говорила «Уг, да это точно Ягу! Кто другой так может хвастать?» Он сказал, что видел море больше, чем большое море, много больше Гичигюми, и с такой водою горькой, что никто не пьет ту воду. Тут же воины и жены друг на друга поглядели, улыбнулись друг другу и шепнули, «Это враки!» — «Ко!» — шепнули, — «Это враки!» — «В нем, — сказал он, — в этом море плыл огромный челн крылатый». Шла крылатая пирога больше целой рощи сосен, выше самых старых сосен. Тут все воины и старцы поглядели друг на друга, засмеялись и сказали «Ко, не верится нам что-то». Из жерла ее, сказал он, вдруг раздался гром, в честь ягу стрелы молнии сверкнули, Тут все воины и жены без стыда захохотали, «Ко, сказали, вот так сказка!» «В ней, — сказал он, — плыли люди. Да, — сказал он, — в этой лодке я сто воинов увидел. Лица воинов тех были белой выкрашены краской, подбородки же покрыты были густо волосами». Тут уж все над бедным Ягу стали громко издеваться. Закричали, зашумели, словно вороны на соснах, словно серые вороны. «Ко!» — сказали все со смехом. «Кто ж тебе поверит, Ягу?» Гаявато не смеялся. Он на шутки и на смешки строго им в ответ промолвил. «Ягу правду говорит нам». Было мне дано видение. Видел сам я Челн крылатый, видел сам я бледнолицых бородатых чужеземцев из далеких стран Востока, лучезарного рассвета. Гитчема не то могучий, дух, великий Создатель, с ними шлет свои веления, шлет свои нам приказания. Где живут они, там вьются амо, делатели меда, мухи с жалами роятся. Где идут они, повсюду вырастает вслед за ними мискадит краса природы. И когда мы их увидим, мы должны их, словно братьев, встретить с лаской и приветом». Гичима не то могучий, это мне сказал видение. Он открыл мне в том видении и грядущее, все тайны дней от нас еще далеких. Видел я густые рати неизвестных нам народов, надвигавшихся на запад, переполнивших все страны. Разны были их наречия, но одно в них билось сердце, и кипела неустанно их веселая работа. Топоры в лесах звенели, города в лугах дымились, На реках и на озерах плыли с молнией громом Окрыленные пироги, а потом уже иное — Предо мной прошло видение, смутно, словно за туманом, видел я, что гибнут наши племена в борьбе кровавой, восставая друг на друга, позабыв мои советы, видел с грустью их остатки, отступавшие на запад, убегавшие в смятенье, как рассеянные тучи, как сухие листья в бурю.